Один из паблишинки студия Амперфект представляют. Вова Бо Рорк Книга шестая Пролог Арч, ты уверен? – спросил Маус. Поздно уже спрашивать. Дело сделано. Я не могу теперь просто написать, что я передумал. «Да, но ты как-то перегнул, тебе не кажется? Ты ведь не отступишься, я знаю. Если просрешь мечнику, ты ведь реально перестанешь играть в рорк?» «Да. А какой смысл, Маус, если этот ублюдок будет убивать меня каждую партию? Да, мы неплохо поднялись на вестники и Марках, но такое не будет постоянно. И как мне перейти на вторую волну, когда все мои ханты априори одноразовые? Мы могли что-нибудь придумать? Как-то попытаться скрыть тебя? Уже пытались. Роджер шаманил с моей капсулой, и это вроде как даже помогло на какое-то время. Но ненадолго. Я тебя уверяю, безумный мечник как-то связан с ПСИСом и имеет доступ к информации о местонахождении моего ханта. Других объяснений нет. Он находил меня даже, когда мы меняли убежище во время партии. Даже раз вы не знали, где мы будем выходить. А он знал. «Все равно это как-то дико. Да отцепись ты!» «Не бей плотоядика, пробурчал Овер. «Он просто играется. Он пытается переварить мою руку, а она еще на мне. Послюнявит и отдаст. Чего ты волнуешься?» Мы сидели в нашем главном зале. Остальные ребята еще были в реале, а Маус с Совером только вернулись с какого-то задания, на которое ходили вместе с Гара. Я его не видел с самой великой обороны. Прошла уже неделя. На третий день нам сообщили печальные новости. Брат Гара, глава гильдии, погиб после той партии. Говорят, у него были врожденные проблемы с сердцем, и длинная партия в рорке его добила. По мне, так это полный бред». Будь хоть малейший риск здоровью игрока, капсула бы просто не пустила его в рорк. Но такова официальная версия, а выпытывать у Гара подробности никто не стал. Ему и так сейчас непросто. К всеобщему удивлению, на собрании всех капитанов Черчилль официально отказался от должности главы гильдии, и Гара занял место брата. Впрочем, его поддержали единодушно. Для старых игроков он по-прежнему основатель святых паладинов. А для остальных он капитан отрядов новичков, инструктор на курсах и тренер в Дадзё. А все новички проходят и курсы, и минимальную общефизическую подготовку у Гара. Так и получилось, что его все знают и уважают. А учитывая, сколько парень делал для гильдии, вряд ли найдется более подходящая кандидатура на место главы. Разве что Черч, но он открыто заявил, что находится на своем месте и должность зама его устраивает. Самого Гара я видел только на собрании, и выглядел он мрачно, впрочем, как еще он мог выглядеть. Я не знаю, что нужно делать в таких ситуациях, да и вряд ли кто-то вообще знает. Пусть с Вегой я лично не был знаком, а все наше общение свелось к фразе «не мешайся под ногами в ночь отмщения», я не питал к парню никаких чувств, ни плохих, ни хороших. Да, местами я ненавидел его политику в гильдии, Но после войны с Дихантами, когда он сильно помог нам с организацией, все эти мелочи вроде как остались позади. Я не знаю, какие эмоции должен испытывать, когда умирает вроде бы и знакомый тебе человек, а вроде бы и нет. Но вот за Гара я переживал. За него все переживали, хоть никто его и не видел в башне. Я отправил ему сообщение, что готов помочь всем, чем смогу. Он не ответил, но ну, это понятно. Уверен, ему написали все поголовные, не только Расвы. А Нека тоже пропала со своего рабочего места, но никто не задавал лишних вопросов. В конце концов, если кто и может сейчас стать опорой для здоровяка, то это она. Новости просочились в обсервер. Но там была просто сухая заметка, мол, да, так и так. Погиб, проблемы с сердцем. Рорк ни при чем. Только вот я был там и видел, как черный жнец замер на мгновение. Видел, но молчу об этом. Это не моя тайна, и я отношусь с уважением к секретам, которые пытается скрыть Гара. Не знаю, что там произошло на самом деле, но трепать языком о своих мыслях не собираюсь. С похоронами тоже ничего не ясно, но вроде как никаких пышных прощаний не будет. По слухам, Гара отвезет тело в родной город, и там все проведет в кругу семьи. А вот Танатос уже объявил траур. Так что настроение после партии будет там соответствующим. Еще и эта странная дуэль с мечником оказалась так не вовремя. Но я не знал о случившемся, когда вызывал его. Никто не знал. А меч все еще стоит воткнутый в центре площади. Все не вовремя, если честно. И вот вчера наш новый глава вызвал к себе Овера и Мауса на какое-то задание. Они ничего не объясняли, отмазавшись соглашением о неразглашении. Я уже перестал лезть в это дело. Красная карта, все дела. Смирился. Да и подставлять друзей своими расспросами не собираюсь. «Ты все продумал?» — спросил Овер. «Да вроде бы», — произнес я, — «хотя уверенности не было». Мы все вместе прорабатывали план. Неми помогла с деталями, которых нам не хватало. Хастер давно готов. Особенно после Великой обороны. У Ханта вроде как остались смутные воспоминания, когда я с ним разговаривал, и необъяснимая ярость при словосочетании «безумный мечник». Так или иначе, «безумный мечник» сам помог мне, когда убил Ханта. Теперь тот ненавидит его, хоть и не понимает, почему. «Хорошо, а остальное?» — спросил Маус. «Анна работает над рецептами от Парагона. У меня хватает ресурсов. Вопрос только в другом. Вы готовы пожертвовать своими Хантами ради меня?» «Мы это уже обсуждали», — проворчал Маус. «Это не только ради тебя. Это ради имени рассветных демонов. Репутация нашей все. Не зря, раз вы так пекутся за нее». «К тому же это всего лишь по одному ханту с игрока. В отличие от тебя, у нас хватает резервных персонажей. Да и жертвовать самыми ценными не обязательно». «Спасибо», — поблагодарил я их. «И это было искренне». Вся наша затея основывается на том, что никто из отряда не переживет эту битву. А учитывая тот факт, что от победы выиграю лишь я, то по большому счету ребята не обязаны рисковать. Мне даже было неловко их просить. Иногда мне кажется, что я доставляю отряду больше проблем, чем польза, но они почему-то радостно бросаются вслед за мной во всякие авантюры. И сейчас я задумал самую безумную из всех. «Но ты точно уверен, что не поспешил?» — произнес Маус. Пойми, в нашем безумном замке должен быть хоть один голос разума. Да, я в тебя верю. Но все равно как-то сыкотно. Да мне и самому ссыкотно, если честно, признался я. Ну, спасибо. Успокоил, так успокоил. А какие у нас варианты? Великая оборона прошла. Еще один-два рейда к Маркам, чтобы окончательно дожать их, и все. Надо переходить во вторую волну. На первой нам давно уже скучно но я не могу подняться выше, пока этот ублюдок не отстанет. Да, чую, на второй волне мы и без мечника будем знатно страдать. И я о чем. На том наша короткая беседа и завершилась. Следующие недели мы провели в подготовке к бою. Я гонял Сворда под Адзё, она выжимала из рецептов все, что могла. Я не скупился на все ингредиенты для крафта, что она просила. И по ходу дела понял, что практически все рецептуры вообще далеки от бюджетных. Так что пришлось раскошеливаться еще и на парочку хантов-крафтеров. А так как времени было в обрез, воспользовались общим ауком. На внутреннем складе расов ничего подходящего не нашлось. Но от денег на хантов девушка отказалась. Мотивировала тем, что ханты ее, так что и платить будет она. Я не стал спорить, глядя на то, как мои финансы буквально превращаются в тыкву. Остальные тоже вели подготовку, и дороже всего вышла оплата услуг некоторых неписей, но деваться было некуда. Я понимал, что нельзя выйти на бой с самым имбалансным хантом Роркха, при этом не поставив на кон вообще все. И далеко не факт, что я справлюсь. В моем плане было столько дыр и слабых мест, что провалиться можно на каждом шагу. Но если все получится, то это будет феерично. А если учесть тотализатор, то мы еще и в плюсе останемся. Разумеется, информация о поединке быстро разошлась по всему обсерверу. И раз безумный мечник принял вызов, значит все серьезно. Да и мое имя уже давно на слуху в Рорке. Но, мягко говоря, я не выгляжу грозным противником. Так что ставки 16 к 1 в пользу мечника. Но это пока что. Не знаю, кто поставил на меня, но уверен, что чисто символически большинство расвов в качестве моральной поддержки. Дни тянулись за днями, а мандраж только нарастал. И вот в какой-то момент расвы объявили о начале партии. Я сразу отказался играть и брать активность. Но никто и не возражал, все и так все понимали. Мы с Вестом не ходили на бриф, так как они ей тоже вызвались мне помочь. Мне потребуется участие каждого. Но зато на душе стало как-то спокойней. Что-то щелкнуло в груди, что все. Назад дороги нет. Больше нет времени готовиться, терзаться в раздумьях и прочее. Время утекло. И я либо справлюсь, либо нет. Сходил только к нашим мастеровым напоследок. Забрал новый механизм для ленты Хохура. Проверил работоспособность и остался удовлетворен. А затем добрался и до оружейников. Парнишка, который отдавал мне карты, не переставал сокрушаться. Топовый эксклюзив, лис, так еще и сразу два. И так испоганить. Еретик, а еще стрелок называется. Ты сделал модификации или нет? Сделал. Кто платит, тот и музыку заказывает. Только нафига они тебе? Ты же теперь стрелять с них не сможешь. «Я? Я смогу», — возразил ему. «Идеальный баланс и эргономика импом под хвост. Да они же теперь тяжеленные». Я посмотрел в глаза сокрушающемуся парню, оценил новые параметры револьверов и сказал то, что теперь имел право сказать. «Нормальные. Просто у тебя хант, слабак». Приготовления были завершены. «Все проверено» перепроверено и приведено в боевую готовность. За несколько часов до начала партии я зашел в Рорг и поплелся к центральной площади. Мне уже скинулись десяток фотографий безумного мечника, что пришел туда утром в ожидании поединка. Назад дороги нет. На подходе к центральной площади я увидел целую толпу людей. Игроки возвели по периметру деревянные помосты, которые были забиты зрителями доверху. Теперь площадь больше напоминала полноценную арену. Подходя к этой толпе, я заметил, как начали стихать голоса. Люди шептались, кивали в мою сторону и начали расступаться, образуя живой коридор. Когда проход открылся, я увидел фигуру безумного мечника и почувствовал, как Хастера одолевает закипающая ярость. Остановившись, посмотрел вокруг, глянул на своего противника. Игроки перестали шуметь. Ночь еще не началась. Еще оставалось немного времени. Я понимал, что как только перешагну незримую гранитой арену, начнется самое суровое испытание в моей жизни. Я повернулся и пошел в другую сторону. Гаро три раза постучал в дверь. С той стороны послышались шаркающие шаги. Через пару мгновений дверь отворили, и отряд увидел на пороге надменную рожу пожилого дворецкого. «Чем могу вам помочь?» — прогундосил он. Его мозги веером разлетелись по полу. Паладин вошел в холл, сжимая в руках пистолет. Следом вошла девушка. Изящные револьверы прыгнули ей в ладони, и двое охранников попрощались с жизнями. Третий не успел ничего сделать, потому что, когда он пробегал мимо массивного зеркала, что-то ударило его в голову. — Побереги синергию, Гара, — сказала Несса. — С этими мы сами разберемся. — Срать на синергию, — ответил тот. — Юмидай, выходи, ублюдок! — Я думал, — пробурчал Овер, — мы пришли за Парагоном. — Юмидай — это имя его ханта, — ответил Черч. — Сейчас здесь должен быть только он. — Понял. — Вообще нет, но мне все равно. Запускаю осквернение. Броня паладина засияла, защищая того от влияния ауры, а вот весь особняк словно погрузился во тьму. Цветы в вазах моментально завяли, краска на стенах облупилась, а картины и гобелены моментально выцвели. Пятерка хантов продвигалась вперед по особняку, убивая всех охранников на своем пути. Дом наполнился грохотом и звуками битвы. Никто не кричал и не стонал, потому что эти игроки били сразу в голову. Дойдя до библиотеки, в которой все из отряда пили чай, каждый в свое время, они заметили хозяина дома. Гаро направился непосредственно к нему, пиная попадавшуюся под ноги мебель. Одним движением он выбил из рук полковника чашку с чаем и приставил пистолетки к его лбу. «Где он? Где твой хозяин?» «Как обычно, уважаемый», — сохранил лицо Кастер, «он никогда не покидает своих покоев. Вы должны это знать». «Да и зачем ему?» — ухмыльнулся Черч. «Когда есть сотня шкурок, в чей разум можно влезть». «Пошли!» — скомандовал Гаррой и направился к выходу из библиотеки. Выломав очередную дверь, компания вошла в зал с дырой в полу. В нос ударил кислый запах. Доспехи паладина засияли ярче, освещая пространство. «Выходи давай!» — рявкнул капитан. «У меня нет времени на игры!» «Кто, кто, кто пришел навестить старого хохура? Кто посмел нарушить его покою покой?» Из центра дыры выстрелили в потолок алые ленты. Словно на канатах из глубины поднялось тощее тело в коконе извивающихся бинтов. «Проход не оплачен!» — произнесла мумия. «Вы же понимаете, что я не могу вас пропустить к нему?» А ты понимаешь, что мне глубоко насрать. И что же вы намереваете? Ударная волна заставила хантов вжаться в стены. Тело мумии снесло, словно им выстрелили из пушки. В боковой стене образовалась дыра от столкновения с Хохура, а сам противник пробил с собой еще и следующую стену, если верить звукам. Игроки обернулись на невзрачного ханта в белом костюме. Черч сделал неуловимое движение пальцами, и ее прыгнул к нему в ладонь. Отпустив игрушку, виртуоз позволил ей опуститься почти до пола, чтобы затем обратно вернуться в руку. Улыбнувшись всем, он просто пожал плечами и двинул в сторону дыры в стене. «Справишься?» — спросил Гара напоследок. «Вряд ли», — ответил ему Черч. «Давно не играл на боевых хантах. Но время тебе выиграю, как и договаривались». «Хохура! Ты не договорил!» «Пошли», — скомандовал капитан, когда фигура Черча скрылась в клубах пыли. Отряд пересек комнату, двигаясь по краю противоположной стены, и вошел в неприметную арку. И вот особняк снова наполнился звуками битвы, стрельбы и разрушения. Это продолжалось около часа, что для серой зоны дневного Роргха было достаточно продолжительным временем. Когда отряд спустился на третий уровень секретного подземелья, о существовании которого знало весьма ограниченное количество игроков, в одном из залов они наткнулись на невзрачного человека. Тот сидел внутри очерченного магического круга. Полуголый, в одних простецких штанах, да с повязкой на глазах. «Ты искал меня, помнящий?» — произнес человек. Гара замер, оглядывая собеседника, затем поднял пистолет и спустил курок. Защитный круг вспыхнул, но не смог остановить пулю, что прошило голову непися, оставив за собой лишь золотистый росчерк. «Юмидай!» «Хватит прятаться за своими шестерками! Я найду тебя, даже если мне придется сравнять с землей всю твою сраную ложу!» Отряд спустился еще на два уровня вглубь, перебив при этом с десяток охранников, далеко не все из которых были простыми людьми, а некоторые ими и вовсе не были. И вот очередная комната с нарисованным на полу защитным барьером, в центре которой сидит точно такой же полуголый человек с повязкой на глазах. Но в отличие от предыдущего, От этого веяло некой силой. Амулеты на груди каждого из игроков завибрировали, блокируя их разумы от постороннего воздействия. «Овер Маус!» — произнес Гара. Двое игроков молча опустились на колени перед кругом. Фокусник прикоснулся к краю линии, от чего его перчатки засияли. Малефик же раскрыл гримуар, вытягивая на вершем посоха специальное заклятие. Около трех минут комната вспыхивала разными цветами, Погружалась в зеленоватый туман, а то накрывалась непроницаемым мраком. Но в какой-то момент руны на полу вспыхнули в последний раз и погасли. Тогда Гара шагнул в центр круга и приставил к голове человека пистолет. Остальные игроки молча вышли из комнаты, оставив их наедине. То, что произойдет дальше, не должен знать никто. И они с этим не спорили. Разве что Черчу потом покажут запись. Но на то он и заместитель главы гильдии. Когда в зале осталось лишь двое, Гара нарушил тишину. — Ответь мне на один вопрос. — Почему ты должен жить, когда двое моих братьев погибли в один день? — А ты, — улыбнулся человек, — почему ты должен жить? — Хватит юлить, ублюдок. Отвечай, почему мои братья должны были умереть. — Они сами выбрали свою судьбу. Один, когда согласился принять мой дар, другой, когда согласился построить игрушечную башню. И что, не было иного пути? Не было других вариантов в этой вашей сраной парадигме. Почему парагон-врат должен был умереть так? Потому что люди — очень странные существа. Сколько им, не объясняя истину, они ничего не поймут. Назови им десять истин, и они запомнят лишь последнюю. Так уж устроен человеческий разум. Вот и твоему брату пришлось уйти, лишь бы все запомнили его последние слова». Рука Гара дрожала, сжимая рукоять пистолета. Курок взведен, а палец лежит на спусковом крючке, а Юмидай просто сидел и улыбался.